Размах реформ. Для чего нужны были реформы? Основой реформы стал императорский рескрипт Гюльхане от 1839 года. Султан заявил о пренебрежении шариатом и кануном, и пообещал издать новые законы, чтобы гарантировать безопасность жизни и имущества подданных, а также упорядочить налогообложение и военную службу. Законы разрабатывались различными советами. Сначала Верховным Советом Судебных Постановлений, созданным в 1837 году Махмудом II. Затем Высшим Советом Танзимата, действовавшим с 1853 по 1861 год. И, наконец, Государственным Советом, созданным в 1868 году по французской модели И состоявшим из мусульманских и немусульманских членов. В законодательном корпусе постепенно появились законы, кодексы и указы, частично основанные на прецедентах кануна или шариата, частично на романо-германском праве. Вот наиболее важные из них. 1840-й. Налоговая реформа. Создание провинциальных собраний. Уголовный кодекс. Пересмотрен в 1851 году. Выход в печати первой неофициальной османской газеты. 1842. -й. Введение бумажных денег. 1844. -й. Перепись населения. 1845. -й. Открытие первых средних школ. Компания по вакцинации от ОСПы. 1847. -й. Запрет работорговли. Публикация первого официального альманаха. 1850. 1854. Торговый кодекс. 1855. Создание комиссии по городскому планированию в Стамбуле. 1856. Императорский указ о реформах. 1858. Земельный кодекс. Уголовный кодекс. Созданный на основе французской модели. 1859. -й. Школа гражданской администрации. 1860-1865. Постановление о еврейском, армянском и греческом народах. Миллет. 1863. -й. Кодекс морской торговли. 1864. -й. 1867-1871 Законы о провинциальном управлении 1867 Законы о правах собственности иностранцев 1868 Открытие Галатасарайского лицея 1868-1876 Составление Гражданского кодекса 1869. Закон о гражданстве. 1876. Ратификация Конституции. Сами по себе реформы не были новшеством. Новым был способ реформирования, преобразование порядка изменений уртаили посредством кодификации, наиболее успешным примером является Гражданский кодекс, и секуляризации поскольку многие законы вдохновлены французскими кодексами, которые продолжает ссылаться на шариат, канун и обычаи. Правда, часть программы не была выполнена или подверглась корректировке. Это касалось централизации налогообложения, политики призыва в армию и фактического преподавания школьных программ. В каком-то смысле замечание юриста и историка Ахмеда Джевдета звучит справедливо. Легче создать государство с нуля, чем реформировать существующее государство. Что до остального, декрет империи 1856 года подтвердил актуальность принципов 1839 года в той же мере, какой он подчеркнул их недостаточное применение. Дискурс о невозможности реформ стал постоянным предлогом для вмешательства иностранных держав в дела государства где у немусульман не было прав. Тем не менее, этот аргумент довольно ограничен. Стоит внимательно прочитать текст, чтобы увидеть, что в нем никогда не шла речь об установлении принципа, запрещенного шариатом, равенства между немусульманами и мусульманами. В нем говорится, что положения указа должны быть гарантированы как для первых, так и для вторых. Два важнейших принципа Танзимата оставались неизменными до конца существования империи. Связь между свободой подданных и процветанием страны, а также необходимость ограничить авторитарную власть правителя. Информацию о новых законах публиковали. В газете Календарь событий выходили официальные объявления и постановления. Некоторые из ее изданий, были доступны для не понимающих по-турецки читателей на греческом, армянском и французском языках. Начиная с 1863 года, сборники законов и постановлений выходили под названием Дюстур. В последующие годы некоторые из них были переведены на французский и греческий языки. Наконец, танзимат положил начало более широкому осмыслению политических изменений. В 1860-х годах новые османы задумались о том, как включить политические и законодательные новшества, появившиеся в результате танзимата, в исламский порядок. Они подчеркивали понятие «консультации» и призывали к обнародованию Конституции и созыву представительного собрания. Во время Первой мировой войны интеллектуалы из «Единения и прогресса» приступили к новому этапу секуляризации государства и права. Помимо передачи под опеку управления ислама, шейх ислам религиозных судов, религиозных школ и благотворительных фондов, как было решено в 1916 году. Декрет о семейном праве, ратифицированный в 1917 году, распространил государственную власть на семейное законодательство, область, которая до этого была закреплена за исламскими судами. Этот декрет не только коснулся всех общин, но также превратил правовой статус брака из личного договора в общественный акт, облегчив женщинам доступ к праву на развод. Османская администрация Османская администрация была главным инструментом реформ. Она претерпела три этапа развития увеличение штата, реорганизация имперских институтов и централизация территориального управления. Число государственных служащих значительно выросло. В конце XIX века в государстве насчитывалось от 35 до 50 тысяч человек, тогда как столетием ранее их было 1-2 тысячи. Изменения были многочисленными и поразительными. Специализация функций, реорганизация служб, уменьшение мобильности между ступенями иерархии и более безличное отношение с властью. Блистательная порта стала главным источником вдохновения для реформ при Танзимате, но, начиная с 1870-х годов, отошла на второй план, уступив место дворцу. В начале 20 века Она размещалась в отдельном комплексе, примыкавшем к нему. Там находились кабинеты великого визиря, администрации подчиненных ему сановников, диван и резиденция. Позднее, из-за увеличения количества кабинетов, великий визирь был вынужден переехать в другие апартаменты. В начале 1840-х годов в состав блистательной порты входили канцелярии великого визиря, и Министерство внутренних дел, а также новые Министерства иностранных дел, преобразованные из служб Раисуль главы Диваны Хумаюн и Юстиции. Там же проходили обучение чиновники, в частности, в секретариате Великого Визиря, насчитывавшем до 400 сотрудников, в секретариате Диван и Хумаюн и в созданной в 1821 году Палате Переводов. Последовательно были созданы два совета – Высший совет по судебным постановлениям и Государственный совет, игравший основополагающую роль в подготовке указов. Совет министров был сформирован совместно с канцелярией Великого Визиря. При Абдул-Хамиде II был создан ряд комиссий, однако они находились под фактическим контролем дворца. Чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем меньше девятнадцатый век представляется веком блистательной порты – Финдли. Помимо того, что за ее пределами были созданы другие министерства – финансов, образования, торговли и общественных работ, телеграфа и почты, таможенных сборов, лесного хозяйства, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства, которые позже слились или тесно сотрудничали с различными центральными ведомствами, Сам султан Абдул-Хамид II усилил свою власть над административным аппаратом. Дворец находился при канцелярии, во главе с первым секретарем, которому помогали около 20 помощников. При дворце был размещен персонал, доставшийся в наследие от предыдущих веков. Камергеры, адъютанты, сановники, отвечавшие за гардероб, церемонимейстеры и департамент цивильного листа, были сердцем султанской единоличной власти султана, в которую также входил отдел разведки и шпионажа. Различные комиссии, такие как военная инспекционная комиссия и комиссия общественных работ, также заседали в Елдызе. Они напрямую влияли на решение власти, так как находились в непосредственном подчинении султана и действовали в обход власти министерств вплоть до формирования альтернативного правительства. Все эти органы были в прямой связи с центрами военной, морской и городской администрации. Штаб-квартиры Сироскира, артиллерийским управлением, арсеналом, министерством военно-морского флота, а также муниципалитетом, который задавал вектор развития городской политики столицы. Хотя весь аппарат управления находился в Стамбуле, Сфера его деятельности распространялась на подвластные империи территории, а главным системообразующим шагом для него стала реформа велоетов. Первый закон был принят в 1864 году после реформ, проведенных Митхат Пашой в Дунайской провинции. В 1867 году закон обобщил новую систему по всей империи и установил. Административное деление на провинции по образцу французских департаментов. Он был дополнен законом 1871 года, определившим распределение полномочий внутри вилоетов, число которых в среднем колебалось между 25 и 30. Вилоет делился на санджаки или округа, включая тот, в котором располагалось правительство провинции. Каждый Санджак управлялся мутасарифом, который проживал в главном городе Санджака. Санджак подразделялся на козы, каждая из которых находилась под юрисдикцией Каймакама, по образцу французского кантона. Коза, в свою очередь, делилась на коммуны, находившиеся в ведении директоров. Эта система была пересмотрена законом 1913 года, который стал основой территориального управления в современной Турции. Наряду с этой иерархией были созданы еще два типа административных единиц. Территории с особым статусом – Горный Ливан, Крит, Восточная Румелия, гора Афон, остров Чио – и независимые санджаки, непосредственно связанные с Стамбулом и Измит. По стратегическим соображениям – бега в Дарданеллах или политическим и дипломатическим причинам – и Иерусалим, в близкого расположения к столице. Эта административная структура преобладала до конца существования Османской империи. Однако на практике она имела два недостатка. Во-первых, модель была плохо приспособлена к особенностям имперской географии, в то время как средний французский департамент занимал площадь 6 тысяч квадратных километров, площадь османских провинций варьировалась от 30 до 100 тысяч квадратных километров. На столь огромной территории, часто с посредственными транспортными сетями и коммуникациями, генерал-губернатор, окруженный небольшой командой служащих, должен был выполнять все задачи местной администрации в сфере порядка, безопасности, налогообложения, инфраструктуры и образования. Вторая проблема связана с частой перекройкой административной карты и сбоями при назначениях и перемещениях, что затрудняло проведение реформ на региональном уровне. Тем не менее, политика территориальной централизации позволила реформируемой автократии обеспечить непрерывность власти султана над своими владениями, сбор ресурсов и экономическое развитие, собственность и налогообложение, восстановление государственной власти в провинциях, где необходимо было уточнить и установить статус земли, Иордания, Курдистан, постоянная необходимость пополнения казны, рост числа споров о праве собственности на землю, опасения порты о том, что локальные конфликты перерастут в широкомасштабные восстания. Движение кодификации, начатое при Танзимате, и желание государства подтвердить, систематизировать и стандартизировать свои права на землю привели к тому, что администрация приняла земельный кодекс 1858 года. Египет последовал этому примеру. Кодекс подтверждал право государства на владение землей, а также право жильцов на пользование землей. В нем заложены основы регистрации земель. Чтобы остановить распространение вакфа и тем самым вновь сделать налогооблагаемой землю, которая перестала таковой быть, он регламентировал их статус, различая категории вакфов. Одни облагались налогом, на другие государство имело право собственности, на третьи, напротив, не имело такого права. Последняя категория составляла значительную часть сельскохозяйственных земель и постоянно росла, поскольку порта стремилась заставить фермеров повысить урожайность. Она прямо запретила регистрировать землю на имя общин, что вызвало серьезные проблемы в районах общинных земель или земель, контролируемых племенами. Это двойное движение – направленная на подтверждение прав государства и признание приватизации земли, стала частью общей политики централизации налогообложения. Ее главная цель заключалась в сокращении постоянно растущего числа посредников между производственными единицами и казначейством. В 1839 году все налоги должны были собирать представители порты, называемые муха с Система работала в нескольких городских центрах, но оказалась неэффективной при сборе десятины в сельской местности. Чиновникам не хватало точных знаний по местности. Данная система налогообложения была дорогостоящей, а доходы от нее недостаточными. В 1840-х годах Государство было вынуждено вновь ввести земельную аренду и прибегнуть к уже используемым налогам. Хотя Тимар был официально отменен в 1831 году, он продолжал существовать в некоторых регионах до распада империи, например, в Албании. За исключением пожизненных ферм – маликаны, создание которых было приостановлено, Государство полагалось на уже действующие налоги. К ним относилась десятина, самый простой, стандартизированный и важный налог. Теоретически десятина составляла одну десятую часть урожая, хотя на самом деле была выше и зависела от местоположения и качества земли. Первоначально ее собирали в рамках системы тимаров, но отныне присоединили к земельной аренде. Целью данного нововведения было собирать десятину напрямую. В 1878 году власти решили превратить десятину в общий земельный налог. Такая система сбора уже существовала в нескольких вилайетах и дала убедительные результаты. В большинстве регионов десятину собирали сами бенефициары хозяйств. Если этого не происходило, назначались сезонные служащие, собиравшие десятину натуральными продуктами и переводившие ее в деньги. Непростая операция. Как правило, местный рынок с трудом перерабатывал десятину, полученную в натуральном виде, по удовлетворявшей потребности казначейства цене. Кроме того, сборщики должны были получить общегодовой доход всего за несколько месяцев. Для центральной администрации проблема с десятиной заключалась в сборе, а не в налогообложении. Население не возражало против ставки 15% и даже выше. Поэтому предложенное решение заключалось в постепенном распространении земельного налога на всю территорию империи. Это решение не принесло желаемых результатов. В конце XIX века чиновники, приехавшие собирать налог в Восточную Анатолию, отмечали, что там, где прежде существовало прямое земельное налогообложение, оно было преобразовано в коллективный сбор, охватывающий всех жителей деревень. Финансы, займы и долг Налоги кое-как поступали в казну. Финансовая ситуация ухудшалась, а Крымская война усугубляла дефицит. Как это можно было исправить? Действуя так же, как многие другие страны в то время, в середине XIX века несколько государств начали проводить долговую политику, чему способствовал аппетит финансовых рынков и, в частности, мелких инвесторов к государственным облигациям, считавшимся более надежными, чем акции промышленных или коммерческих предприятий. Наиболее ярким примером подобного решения была Россия. Впервые в своей истории порта взяла иностранный заем. Сумма займа составила 3 миллиона фунтов стерлингов по эффективной ставке 7,9%. Очевидно, она была высока но гораздо ниже, чем ставки, установленные галатскими банкирами, и обеспечивалась данью, выплачиваемой Египтом. Исключительное стало нормой. За 20 лет государство взяло не менее 14 международных займов. Фуат Паша утверждал, что если Османская империя и была больным человеком Европы, то у нее было лекарство, деньги. В результате обслуживание долга выросло с 10% государственного бюджета в начале 1860-х годов до более 50% в середине 1870-х годов. Стоимость занятых сумм в итоге превысила доходы. Займы были поглощены непродуктивными расходами и использовались в основном, чтобы восполнить дефицит бюджета. Более того, за весь период с 1854 по 1914 год политика заимствований сделала больше переводов прибыли за границу, чем капитала внутри страны. В 1873 году мировой экономический кризис сократил объем капитала, доступного на рынках займов. В 1876 году Порта объявила о полном дефолте. Помимо консенсуса, сформировавшегося вокруг необходимости сохранения суверенитета Османской империи, британцы и французы отдельно защищали интересы своих кредиторов и не спешили обозначить общую позицию. В конце концов было достигнуто соглашение. Сумма долга уменьшена, а новые займы – могли быть получены в обмен на контроль делегатов-предъявителей над частью доходов государства в рамках нового органа – управления оттаманского государственного долга. Этот орган, созданный в 1881 году, был призван консолидировать непогашенные финансовые обязательства и следить за их погашением. С этой целью налоговые поступления – передавались ему безвозвратно до погашения долга, в частности, поступление с монополией на производство и потребление соли и табака, отчисление со стамбульских рыбных промыслов, продажи алкоголя, марок, болгарской дани и доходов в Восточной Румелии. В целом, в 1887 году туда было перечислено 15% доходов государства. В результате новых займов и принятия администрации ответственности за гарантии железнодорожных пробегов эта доля постоянно росла, достигнув 31% в 1906 году. Организация, представлявшая интересы держателей долговых ценных бумаг, управление оттаманского государственного долга, была государством в государстве, насчитывая почти пять тысяч служащих и работников, и оказалась более эффективной, чем налоговая администрация Османской империи. Суммы возмещения теперь превышали сумму вновь заключенных займов. В 1884 году с опорой на управление и на основе концессии, финансируемой европейским капиталом, была основана Османская табачная компания. Обладая монополией на производство табака закупки, экспорт, производство сигарет для внутреннего потребления, она стала крупнейшей иностранной компанией страны. С 1908 года налоговые органы повысили уровень сборов, однако внешний дефицит оставался значительным. После Первой мировой войны государственный долг был разделен между государствами вышедшими из состава Османской империи на основе соотношения доходов, собранных в каждой стране, к общим доходам империи за два финансовых года. 1910-1912.